то натолкнул обоих парней на спор о том, кто сделает дерзость с ней, и какими причинами сложилась возможность подобного состязания, осталось неизвестным, но несомненно, что оба страдали, один принимая вызов другой, предлагая его. Конечно, тут было что-нибудь предварительно Или затаенная ненависть между ними Или ненависть с детства И даже неизвестная им самим И вдруг проявившаяся в минуту спора И вызова Последнее вероятнее И, вероятно, они были друзьями до сей минуты И жили в согласии, которое становилось чем далее Тем невыносимее Но в момент вызова Напряжение взаимной ненависти и зависти Жертвы к своему Мефистофелю Уже было необыкновенное Не побоюсь ничего, сделаю всё, что укажешь. Погибай, душа, а срамлю тебя. Хластышь, убежишь, как мышь в подполье. Насмеюсь над тобой, погибай, душа. можно было выбрать для состязания что-нибудь очень дерзкое и другого рода разбой, убийство, открытое буйство против могущественного человека, ведь поклялся же парень, что на всё пойдёт. И искуситель его знал, что на этот раз серьёзно, говорено впрямь пойдёт. Нет. Самые страшные дерзости каруци изкусителю слишком обыкновенными он придумывает неслыханную дерзость небывалую и немыслимую и в её выборе выразились целые мировоззрение народное немыслимую а между тем одно уже то что он именно относился на ней показывает что он уже может быть и мыслил о ней может быть давно уже с детства эта мечта Заползала в душу его, Потрясала ее ужасом, А вместе с тем И мучительным наслаждением. Что придумал он Все давно уже, И ружье, и огород, И держал только в страшной тайне, В этом почти нет сомнения, Придумал, разумеется, Не для того, чтобы исполнить, Да и не посмел бы, Может быть, один никогда. Просто неудачно, Нравилось ему это видение, проницало его душу и зредко манило его, а он робко поддавался и отступал, холодея от ужаса. Один момент такой неслыханной дерзости, а там хоть всё пропадай. И уж, конечно, он веровал, что за это ему вечная гибель, но был же Илья на таком верху. Можно многое не сознавать, а лишь чувствовать. Можно очень много знать бессознательно. Но не правда ли любопытная душа? И главное, из этого быта. В этом все ведь и дело. Хорошо бы тоже узнать, как он считал себя виновнее или нет своей жертвы. Илья на таком верху. Судя по кажущемуся его развитию, надо полагать, что считал виновнее или, по крайней мере, равным по вине. Так что, вызывая жертву на дерзость, вызывал и себя. Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно, так, но Христа он знает и носит его в своем сердце из коней. В этом нет никакого сомнения, как... Возможно, истинное представление о Христе без учения о вере это другой вопрос, но сердечное знание Христа и истинное представление о нём существует в полне. Оно передаётся из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ его по-своему, то есть до страдания. Названием же православного, то есть истиннее всех исповедующего Христа, он гордится более всего. Повторю, можно очень много знать бессознательно. И вот надругаться над такой святыней народною, разорвать тям со всей землёй и разрушить себя самого вовеки веков для одной лишь минуты торжества отрицанием и гордостью ничего не мог выдумать русский мефистофель дерзнусь мне возможность такого напряжения страсти возможность таких мрачных и сложных ощущений в душе простолюдина Поражает. И заметьте, все это возросло почти до сознательной идеи. Жертва, однако же, не сдается, не смиряется, не пугается. По крайней мере, делает вид, что не пугается. Парень принимает вызов. Проходят дни, но не пугается. И он стоит на своём, наступает уже не мечта, а самое дело. Он ходит в церковь, слышит ежедневно слова Христовы и не отступает. Бывают страшные убийцы, не смущающиеся даже при виде убитых ими жертвы. Один из таких убийц, явный и уличенный на месте, не сознавался до конца и продолжал лгать перед следователем, когда же тот встал и велел его отвезти в острог. то он с умиленным видом попросил как милости проститься с лежавшую тут же убитую его бывшую любовницею, которую он убил из ревности. Он нагнулся, поцеловал ее с умилением, заплакал и, не вставая с колен, еще раз повторил над нею, простирая руку, что... Он не виновен. Я только хочу заметить, до какой зверской степени может доходить в человеке бесчувственность. Но здесь была совсем не бесчувственность. Сверх того было еще нечто совсем особенное. Мистический ужас. Мистический ужас. самая огромная сила над душой человеческой, он несомненно был, судя по крайней мере, по развязке дела. Но сильная душа парня с этим ужасом ещё могла вступить в борьбу. Он доказал это. Сила ли это, впрочем, или в последней степени молодости, вероятно, и то, и другое вместе в соприкосновении против уположности. Тем не менее этот мистический ужас не только не порвал, но ещё продлил борьбу. И, наверное, он-то и способствовал привести её к окончанию именно тем, что удалял от сердца грешника всякое чувство умиления, и чем сильнее подавлял его, тем невозможнее оно становилось. Ощущение ужаса есть чувство жёсткое, сушит и каменит сердце для всякого умиления и высокого чувства. Вот почему преступник выдержал и момент перед чашей хотя может быть и цепнее от страху до изнеможения я думаю тоже что взаимная ненависть между жертвой и её мучителем упала в эти дни совершенно порывами искушаемой мог с болезненною злостью ненавидеть себя окружающих молящихся в церкви но всего менее своего мефистофеля Оба они чувствовали, что взаимно друг в друге нуждаются, чтобы сообща кончить дело. Каждый, наверное, исчитал себя бессильным его кончить один. Для чего же они продолжали его? Для чего же приняли столько муки? Они не могли, впрочем, разорвать союз, если бы их контракт был нарушен, то то череже возгорелась бы взаимная ненависть в 10 раз сильнее прежнего, и, наверное, произошло бы убийство. Мученик убил бы своего мучителя. Пусть и это. Даже и это бы ничего перед вынесенным жертвою ужасом. Кто-то и есть, что тут Должно было быть непременно на дне души и у того и у другого некоторое адское наслаждение собственной гибелью, захватывающее дыхание потребность нагнуться над пропастью и заглянуть в нее, потрясающее восхищение перед собственной дерзостью. Почти невозможно, чтобы дело было доведено до конца без этих возбуждающих и страстных ощущений. Непростые же были это баловники, мальчишки тупые и глупые, начиная с состязания о дерзости и кончая отчаянием перед старцем. Замети ещё, что искуситель не открыл своей жертве всей тайны. Она ещё не знала, выходя из церкви, что должна будет сделать с святыней до самого того момента, как он велел принести ружьё. Столько дней такой мистической неизвестности опять свидетельствует об ужасном упорстве грешника с другой стороны и деревенский Мефистофель. Показывает себя большим психологом Но, может быть, придя в огород Оба они уже не помнили себя? Парень помнил, однако, как заряжал ружье и наводил Может быть, действовал лишь машинально Хотя и в полной памяти, как действительно бывает иногда в состоянии ужаса Не думаю Но Если бы он обратился в одну лишь машину, продолжающую действовать по одной лишь инерции, то, наверное, не имел бы потом видения, просто упал бы без чувств, когда бы истощил весь запас инерции и не до, а уж после выстрела. Нет, вероятно, всё, что сознание сохранялось всё время в чрезвычайной ясности, несмотря на смертельный ужас, всё нараставший с каждым мгновением прогрессивно. И уже потому, что жертва выдержала такое давление, ужасы нараставшего прогрессивно, повторю опять, она была несомненно одарена огромной душевной силой. Обратим внимание на то, что заряжание ружья есть операция во всяком случае требующая некоторого внимания. Самое труднейшее и невыносимое дело в подобную минуту, по-моему, есть способность оторваться от своего ужаса, от подавляющей с собою идей. Обыкновенно до последней степени поражённый ужасом уже не могут оторваться от его созерцания, от предмета или идеи. Их поразивших, они стоят перед ними как вкопанные и своему ужасу смотрят прямо в глаза, как очарованные. Но парень зарядил ружье внимательно. Он это помнил. Он помнил, как потом стал наводить. Помнил все до последнего момента. Могло быть и то, что процесс заряжания ружья был ему хорошим. облегчением, исходом страждущей души его, и он рад был сосредоточить себя хотя бы одно только мгновение на каком-нибудь исходном внешнем предмете. Так бывает на гильотине с теми, которым рубят голову. Дюбари кричала палачу, еще минуточку, господин палач, еще минуточку. В двадцать раз она бы выстрадала больше в эту даровую минуту, если б Ей ее её подарили, а всё-таки кричала и молила о ней. Но если предположить, что заряжание ружья было для нашего грешника вроде как удю в бари, ещё минуточку туж, конечно, он бы не мог после такого момента опять обратиться к своему ужасу, от которого раз оторвался и продолжать дело, наводить и стрелять. Тут просто бы они имели руки и перестали бы слушаться. Ружье бы вывалилось из них, само собой, несмотря даже на сохранившееся сознание и волю. И вот в самый последний момент вся ложь, вся низость поступка, все малодушие, принимаемое за силу, весь срам падения, все это вырвалось вдруг в одно мгновение из его сердца и стало перед ним в грозном обличении. Неимоверное видение предстало ему. Всё кончилось. Суд прогремел из его сердца, конечно. Почему прогремел несознательно, не внезапным прояснением ума и совести, почему проявился в образе как бы совершенно внешним, независимым от его духа фактом. В этом огромная психологическая задача и дело. Господи. Для него, а для преступника, без сомнения, было делом господним. Влас пошел по миру и потребовал страдания. Ну, а другой-то Влас, оставшийся искуситель, Легенда не говорит, что он пополз за покаянием, не упоминает о нем ничего. Может, пополз и он, а может, и остался в деревне и живет себе до сих пор, опять пьет и зубоскалит по праздникам. Ведь не он же видел видение. Так ли, впрочем, очень бы желательно узнать и его историю для сведения, для этюда. Вот почему еще желательно бы узнать Что, если это и впрямь настоящий нигилист деревенской, доморощенный отрицателем и слительный верующий и с высокомерной насмешкой выбравший предмет состязания, не страдавший, не трепетавший вместе с своей жертвой, как предположили мы в нашем этюде, а с холодным любопытством следивший за ее трепетаниями и корчами из одной лишь потребности чужого страдания, человеческого унижения, черт знает, может быть, из ученого наблюдения. Если уж есть и такие черты даже и в народном характере, а в настоящее время все возможно предположить, да еще в нашей деревне, то это уже новое откровение, несколько даже и неожиданное. Что-то неслыхано было прежде о подобных чертах. Искуситель у господина Островского в прекрасной комедии «Не так живи, как хочется» вышел даже очень плоховато. Жаль, что тут нельзя узнать ничего достоверного. Конечно, интерес к рассказанной истории есть только в ней есть интерес лишь в том, что она истинная. Но заглядывать в душу современного власа иногда дел не лишнее. Современный влас быстро изменяется. Там внизу у него такое же кипение, как и сверху у нас начиная с 19 февраля. Богатырь проснулся и расправляет члены, может захочет кутнуть, махнуть через край, говорят, уж закутил. Рассказывают и печатают ужасы: пьянство, разбой, пьяные дети, пьяные матери, цинизм ни счёта, бесчестность, безбожие. Соображают иные серьёзные, но несколько торопливые люди и соображают по фактам, что если продолжится такой кутёж, еще хоть только на десять лет, то и представить нельзя последствия хотя бы только с экономической точки зрения. Но вспомним Власа и успокоимся. В последний момент вся ложь, если только есть ложь, выскочит из сердца народного и станет перед ним с неимоверною силою обличения. Очнется Влас и возьмется за дело Божие. Во всяком случае, спасет себя сам.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 Тенчо в гнезда Петровы в настоящий момент несомненна. Да До 19 февраля и закончился по-настоящему петровский период русской истории, так что мы давно уже вступили в полнейшую неизвестность.